Хотя все эти денежные вопросы с долгами и прочим обычно доставляют немало проблем и неприятностей, но я не стану ни о чем жалеть, если это ради занобы. Погруженный в эти мысли, я сам не заметил, как мы уже оказались у моего дома. Оплетенные зеленью столбы ворот, ухоженный сад и зеленая крыша. Все это прямо дышало жизнью и уютным стилем лохос. Примечание перевода. Lifestyles of Health and Sustainability. Здоровый стильный образ жизни.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 Если так, то для нее звук просто отличный. Последнее время я не следил много за тренировками, но когда я обучал ее, этот звук был совсем не таким четким и стремительным. Чувствовалось, что меч слегка колеблется ее в руках. Теперь же это был идеальный вшух. По одному звуку было ясно, что удары наносятся твердо, стремительно и ровно. Даже я не способен создать такой звук взмахами меча. Этот больше похож на Эрис. Когда я увидел источник звука, я не сразу поверил глазам. Это была девушка, совершающая чёткие взмахи тем самым тренировочным каменным мечом, что я создал когда-то давно-давно. Её волосы были словно ожившее пламя, блистали яркими оттенками рыжего и красного. Она с лёгкостью размахивала этим тяжеленным каменным мечом одной рукой. Та самая девушка, о которой я подумал, Аэрис. О, Родеус, с возвращением. Ты припозднился. Аэрис, что ты делаешь?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 Чёрта! Неужели Эрис затренировала себя так, что ужала младенца в эти шесть кубиков? О, господи. Нет, ещё рано паниковать. Возможно, ребёнка вытавили ниже. Может, сюда? Что ты творишь? После того, как я схватил её за попку, меня сразу ударили. Я посмотрел на неё, сидя на земле. Расставив ноги на ширине плеч, скрестив руки на груди, упрямо выпитив подбородок, она смотрела на меня сверху вниз. Я родила! Кого? Кого?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 «Я должен увидеть своего ребенка!» «Мой сын, где он?» «В доме!» Эрис, что необычно, не стало сопротивляться. Напротив, она сама обвела руками мою шею и затем указала в сторону дома. «Эм, мастер!» «Что такое Заноба?» «На сегодня, пожалуй, все, но я обязательно загляну позже. Поблагодарить Рокси дано». «Ага!» После чего Заноба поспешно скрылся. Скорее всего, просто не хочет мешать нашей семейной встрече.